Практика. Опыт третий. Результат. Следующим утром, когда Панкратьева уже ехала на работу, ей позвонила секретарша Ольга и чрезвычайно счастливым голосом сообщила, что Александр Евгеньевич Дубов, выйдя утром из дома, поскользнулись по дороге к машине и шмякнулись со всего размаха на лед, в результате чего были транспортированы в травматологический пункт с переломом обеих конечностей. так что не скоро они с нас посетят опять на такой радостной ноте ольга закончила свой доклад и радостно хихикнула дура припечатала ее откровенное Панкратиева. теперь нам к ним придется через весь город ездить ты что не помнишь как они с в больнице после операции лежали и я за инструкциями к ним каждый день моталась они с без руководства мной и дня прожить не могут «Позвольте с вами не согласиться, Анна Сергеевна», — парировала Ольга. «Это вам с... к ним ездить придется, а мы, наоборот, у себя на рабочих местах в тепле, светлее и комфорте будем спокойно посиживать». «Я вам там в тепле и светлее вашему устрою посиделки», — Панкратева изобразила начальственную строгость. «Погоди, вот уже приеду и навешаю тебе». Уж лучше вы, Анна Сергеевна, навешаете, чем наш бесценный Александр Евгеньевич. На этом Оля повесила трубку, а Панкратьева в тот же самый момент краем глаза опять приметила в боковом зеркале черный внедорожник. Но нынче ей было не до странной слежки. Что же это делается-то? Ведь всего маленький мячик в него и кинуло, можно сказать, малюсенький, а он сразу обе ноги сломал. Может быть, это все-таки совпадение? Подумала Панкратьева, нажимая на телефоне кнопку вызова дубова. Шур, как ты? Мне Оля сказала, что ты упал? участливо спросила она, когда на том конце приняли звонок. Ведьма, проклятая, раздалось в ответ. Это все ты? Думаешь, я не понимаю? Разозлилась на меня из-за вчерашнего и сглазила скотина. Ты еще тебе мало! Несмотря на грубые слова, прозвучало это как-то совсем не обидно, и Панкратева рассмеялась. «Да брось ты дубу в ерунду всякую городить. Тебя сглазишь, пожалуй. У тебя кожа, как у слона, сглаза непробиваемая, при всем желании сглазить не получится. Под ноги смотреть лучше надо. Небось, ботиночки итальянские модные нацепил, вот и увалился? Нечего по нашим морозам эту кутюрскую обувь надевать». У меня и самой сапоги итальянские имеются дорогущие, так они не хуже коньков по нашим тротуарам скользят. Завтра, чтоб в десять утра у меня было и никаких «но». Получишь инструкции, а послезавтра в Москву вместо меня полетишь. Будешь знать, как начальство калечить. Рыкнул Дубов и, не прощаясь, дал отбой. Вот это уже никак не входило в планы Панкратевой, Еще и в Москву ехать. Хотя это ей еще повезло, что только в Москву, а не в Уренгой какой-нибудь. В Москву можно и за день смотаться. Утром села на самолет, ни свет ни заря, все дела переделала, и мотай себе обратно с чистой совестью. Самое главное в этой самой Москве от аэропорта до центра вовремя добраться и назад выехать, а то простоишь там полдня в пробках, и на дела времени не останется». Панкратиева из-за этих пробок пару раз уже опаздывала на обратный самолет, поэтому решительно отказалась от барской манеры ездить на автомобиле с водителем и предпочитала передвигаться по столице по-простецки, то есть на метро. Такую роскошь, как ехать из Питера на поезде, чтобы сразу попасть в центр столицы, Панкратиева себе позволить не могла. Во-первых, это означало, что уже практически брошенный Федька будет ночевать дома один аж целых две ночи, Алик не в счет. Алик и дети — вещи несовместимые. Кроме того, Алик сейчас сам в Сургуте. А во-вторых, куда в этом поезде, спрашивается, воткнуть фен? Но это все, конечно, полная ерунда. Самым неприятным в московской командировке могла стать ее непосредственная цель. Дубов любил заслать Панкратьеву туда не знаю куда, принести то не знаю что. А тут еще после вчерашнего инцидента да со сломанными ногами Дубов миндальничать не будет. Придумает какую-нибудь очередную невыполнимую миссию, чтобы потом хлопать своими круглыми голубыми глазами и удивляться, почему его задачу так трудно оказалось выполнить. Предчувствие его не обманули. Когда на следующее утро она предстала перед возлежащим в гипсе начальником, он злорадно объявил, что ехать ей придется в центральный офис одного из заказчиков на совещание в управлении капитального строительства. где ее будут, по всей вероятности, возить мордой по столу за срыв сроков по строительству объекта в чудесном сибирском городе Нижневартовске. Самым неприятным во всем этом деле являлось то, что сроки срывались по вполне объективным причинам из-за нестыковок с одним из субподрядчиков, навязанным предприятию Дубова и Панкратевой самим же заказчиком. Если бы просто надо было найти виноватого... то такой задачи Панкратева ни за что бы не испугалась. Уж чего-чего, а сам дурак она умела лучше всех. Сложность состояла в том, что на совещании могли всплыть какие-нибудь технологические вопросы, а вот в этом уже Панкратева не понимала ни бельмеса. Дубов это прекрасно знал, однако выдать ей в подкреплении главного инженера Копейкина отказался на отрез. Малу Копейкина теперь работы выше крыши, Сама же Панкратиева ему завод Воронина навесила, не хватает еще, чтобы по другим объектам фирма тоже стала срывать сроки. Ситуация осложнялась еще и тем, что в центральном офисе этой компании-заказчика Панкратиева не знала абсолютно никого. Люди эти были новые, незнакомые, имя компании носила солидное, а урвали Дубов с Панкратиевой там заказ исключительно благодаря рекомендации своего третьего московского компаньона. той самой мохнатой лапы, наличию которой так завидовал Алик Зотов. Однако роль мохнатой лапы в этом случае ограничивалась только организацией заказа, а вот в процессе его исполнения никакой поддержки уже не светило. Это вам не подневольному господину Воронину руки выкручивать. Компания-то другая, законы в ней свои, да и блатные подрядчики тоже свои собственные. Вот такого блатного субподрядчика Дубову и подсунули. Это оказалось обязательным условием при заключении контракта. Оценив все прелести предстоящей командировки, Панкратьево не удержалось, чтобы не поделиться с Дубовым своими выводами. А сдается мне, Александр Евгеньевич, что ноги свои ты специально переломал, чтобы на это мерзкое совещание не ездить». Дубов сверкнул в ответ глазами и зарычал. Ох, и дошутишься да ты у меня, зараза! Езжай давай в офис, готовься! Чертежи посмотри, с Копейкиным побеседуй. Может, и научишься чему-нибудь. Как раз до завтра успеешь. Разумеется, такими глупостями заниматься Панкратьевы не стало. Технологию нефтепереработки за ночь не освоишь. Это ведь для Анны Сергеевны Панкратьевой, инженера-электрика по первому образованию и экономиста по второму, практически то же, что китайский язык. Конечно, она и с Копейкиным поговорила, и чертежи посмотрела. Как-никак инженер все таки и память, опять же, фотографическая имеется. Однако она прекрасно понимала, что если разговор пойдет в технологических терминах, то выглядеть она будет очень бледно. Поэтому вникать в технологические тонкости не стала, для себя решив, что основной ее задачей будет не допустить шибко умную научную беседу. Утром Анна Сергеевна Панкратьева встала, как и положено, командированному, не дожидаясь рассвета. Хотя в Питере зимой все работающие барышни и не барышни просыпаются от рёва будильников в полной темноте. Какой там рассвет? Темень присутствует в городе в любое время суток. Однако командированные в Москву все же встают еще раньше, чтобы успеть к первому самолету. Из зеркала в ванной комнате на Панкратиеву опять глядела уверенная в себе, почти молодая и вполне себе симпатичная женщина. Удар золотистым мячиком, нанесенный Дубову, никак не отразился ни на самочувствии, ни на ее внешности. Видимо, из-за того, что сделан он был спокойно и без эмоций. Кроме того, отказ от курения с каждым днем давал о себе знать. Панкратиева стремительно хорошела. еще немного и такой молодой внешний вид станет неприличным для ее служебного положения главное теперь не растолстеть его уже начала ощущать по своим узеньким юбкам что с едой скоро придется завязать полностью даже с такой легкой полезной и относительно вегетарианской к которой ее приучил зотов она позавтракала чашкой кофе предвкушая завтрак в самолете чмокнула сонного Федьку в затылок и отправилась в аэропорт. Опять она ехала по пустынному утреннему городу и опять в зеркале заднего вида периодически маячил большой черный внедорожник. Перелет из Питера до Москвы занимает всего час, и каждый раз, летя утренним самолетом в Москву, Панкратьева вспоминала, как в молодости ездила на работу автобусом и метро из одной городской новостройки в другую, Дорога на работу занимала тогда у Панкратевой один час сорок минут, а тут раз и практически за то же время ты уже в Москве. Нефтяная компания, в которую направлялась Панкратиева, располагалась в самом центре, на одной из маленьких забитых автомобилями улочек. Воспользовавшись услугами метро, на совещание Панкратиева прибыла вовремя и даже не успела понервничать и от души набояться. как оказалось, в просторном зале за круглым стеклянным столом. Из присутствующих за этим столом она знала только директора Нижневартовского завода. Когда же ей представили главного ее оппонента из компании субподрядчика, Панкратьева и вовсе успокоилась. Человек напоминал телевичка. Такой персонаж присутствовал то ли в журнале «Мурзилка», то ли в «Веселых картинках», а то и вовсе в передаче про «Тяпу-ляпу» и «Жаконю» из далекого детства Анны Сергеевны Панкратьевой. Телевичок изображался в круглых очках на пол лица и считался чрезвычайно умным. Панкратьева даже не удосужилась хотя бы попытаться запомнить имя этого человека, мысленно окрестив его этим самым телевичком. Телевичок, субподрядчик, все время копался в своих чертежах, перелистывал какие-то бумаги и чувствовалось, что он нервничает. Вид ведущего совещания представителя заказчика также не вызвал у Панкратиевой никакого беспокойства. Наоборот, сразу ей очень понравился. Важный представитель заказчика смахивал на традиционного братка времен начала перестройки. Только для полноты образа ему не хватало малинового пиджака и здоровенной золотой цепи на шее. Хотя, может быть, цепь-то как раз у него и имелась. только пряталась за культурной рубашкой с модным галстуком. Зато на указательном пальце, открытой всеобщему обозрению, красовался огромный перстень с бриллиантами. Удивляло только то, что подобный персонаж занимал пост начальника управления капитального строительства весьма солидной компании. «Всякое, конечно, бывает», — думала Панкратиева, из-под тишка разглядывая братка. «Может быть, это только внешность у человека такая криминальная, а внутри он образован, интеллигентен и хорошо воспитан?» Однако все ее сомнения моментально развеялись, когда уважаемый заказчик открыл рот и сказал «Очень я люблю научных людей». Панкратевой стало весело, и она поняла, что на этот раз Дубову действительно повезло. Если бы он поехал сам, то обязательно бы завелся, полез в бутылку, приняв столь лестные замечания на свой счет, и тут же впал бы в научную полемику. Научная полемика такому серьезному и уважаемому джентльмену, который сидел напротив Панкратиевой, явно была не нужна и совсем не интересна, впрочем, как и самой Панкратьевой. И не говорите, решительно поддержала она заказчика. Начинают сопли жевать, про технологии умные слова говорить. А ты скажи, когда чертежи выдашь. Вот план-график перед нами, вот сроки. Все же понятно. Говоря это, Панкратиева строго смотрела на телевичка. Нападение с ее стороны телевичок никак не ожидал. Предполагалось, что на совещании все претензии будут в адрес Панкратиевой, которая должна будет как-то оправдываться. Чувствовалось, что телевичок... был настоящим московским интеллигентом, образованным и хорошо воспитанным, в отличие от самой Панкратиевой, вышедшей из семьи пролетарских инженеров, и руководящего братка, у которого прямо на лбу читалось рабоче-крестьянское происхождение и, в лучшем случае, какой-нибудь строительный техникум в глубокой провинции. Как и большинство хорошо воспитанных людей, телевичок оказался не совсем приспособлен к новой постперестроечной реальности – а особенно к совещаниям в отделе капитального строительства. В некоторых таких отделах без мата и вовсе не разговаривали. Тут уж ничего не поделаешь. И в ответ на реплику Панкратевой он прямо в соответствии с ее словами начал мямлить и именно жевать сопли. «Видите ли, как бы вам это попонятнее объяснить?» «Объяснить попонятнее ему не дали». Предполагалось, что непонятливых в руководстве такой серьезной компании не держат. Заказчик налился свекольным цветом и шарахнул кулаком по стеклянному столу так, что все вздрогнули, а Панкратиев испугалась за стол. «Мне тут ничего объяснять не надо. Это ты другим таким же умникам объясняй. Мне сроки давай!» Взревел он и ткнул пальцем с перстнем в сторону обомлевшего телевичка. Телевичок жалостно посмотрел на Панкратьеву. «Хорошо», — сказала она все так же строго. «Объясните мне сейчас в присутствии заказчика, что вам требуется. Только конкретно скажите, без этих вот ваших». Панкратьева изобразил рукой нечто, что, по ее мнению, представляло из себя всю заумную ученую умность в целом и, поймав одобрительный взгляд заказчика, уверенно продолжила — «Вы с нашим главным инженером Копейкиным говорили?» «Я с вашим Дубовым говорил», — ответил явно обиженный телевичок. «И до чего договорились?» — продолжила допрос Панкратьева. «У нас с ним разные взгляды на технологический процесс. Видите ли...» Телевичка опять понесло не в ту сторону, а именно в сторону обсуждения технологического процесса, «Чего Панкратьева допустить никак не могла?» «Подождите». Панкратьева уже в духе руководящего братка прервала речь телевичка. «У вас есть договор, есть техническое задание, календарный план. В конце концов, у вас есть лицензия на процесс. Причем здесь наш Дубов?» «Да, ваша технология действительно отличается от западной, к которой наш Дубов привык и которую прекрасно знает». но заказчик выбрал вас. Вот и работаете. И не надо валить все на ваши теоретические споры с Дубовым. Это к делу не относится. Руководящий браток одобрительно кивнул головой, и Панкратьева сама себе понравилась. Вот так бы всю жизнь сидела и командовала телевичками разными. Эх, жаль, Дубов совсем не такой. Он хоть и ученый, но ученый по-нашему, по-рабоче-крестьянски — Миндальничать не будет, сам всем головы подкусывает. Интеллигентный телевичок вдруг глянул на Панкратьеву по-собачьи, и ей стало его жалко. «Давайте мы с вами так договоримся, чтобы у уважаемых людей время не отнимать...» При этих словах она ослепительно улыбнулась руководящему братку. «Вы сегодня прикинете свои возможности, нарисуете сроки, в которые сможете уложиться, перечислите все данные, которые вам необходимы от нашей фирмы, и все это в письменном виде отправите мне по факсу. Именно по факсу с вашей подписью и печатью. Желательно, конечно, еще и копию сюда в компанию для заказчиков, чтобы были в курсе. А мы, в свою очередь, откорректируем календарный план и завтра к вечеру тоже отправим сюда. Но учтите, сроки должны быть приемлемые. Телевичок согласно кивнул, а Панкратиев продолжила, уже обращаясь к руководящему братку. «Я понимаю, что сроки немного полетят, но должна вам сказать, что мы очень стараемся, и, несмотря на теоретические разногласия с уважаемыми учеными-господами, большую часть своей работы выполняем в срок. Все-таки опыт у нас очень серьезный». поэтому в ближайшее время уже начнем вам отправлять рабочую документацию, так что к нулевому циклу вы сможете приступить своевременно. Это были ключевые волшебные слова. Панкратева знала, что больше всего в данный момент руководящего братка, сидящего напротив нее, интересует освоение выделенных денежных средств. А нулевой цикл означал закладку фундаментов, что гарантировало ему именно это самое освоение. Кроме того, — заметила Панкратьева, — наша основная движущая сила, Дубов Александр Евгеньевич, хоть и поломал обе ноги, расслабиться себе не позволяет. Работой руководит по-прежнему, не снижая темпа. Тут его внезапно горячо поддержал директор Нижневартовского завода, не издавший до того ни единого звука. Это точно. Человек обе ноги переломал, а заделав вон как болеет, а вы... Он укоризненно посмотрел на телевичка. «У вас постоянно то понос, то золотуха. Ведь не первый объект на нашем заводе делаете. Так ни разу еще не было, чтобы вы сроков не сорвали. Всегда у вас кто-нибудь виноват, а вы все в белом». Чувствовалось, что директор Нижневартовского завода испытывает к блатному телевичку практически те же чувства, что и господин Воронин к блатному Дубову. Руководящий браток умиротворенно кивал головой, а потом вдруг предложил Панкратьевой и директору Нижневартовского завода. — А давайте, пока девочки мои нам протокол совещания готовят, сходим к нам в кафе и перекусим слегка. У нас очень хороший буфет. — С превеликим удовольствием, — согласилась Панкратьева. О том, чтобы позвать с собой несчастного телевичка, никто из присутствующих даже не подумал. Обратно Панкрате вылетела, очень довольная собой. В портфеле лежал подписанный всеми присутствующими протокол совещания, который содержал в себе совершенно конкретный ай-яй-яй в адрес фирмы телевичка. «Надо же», — думала Анна Сергеевна, — «никогда не знала, что мне так нравится обижать несчастных телевичков». Удивительно, что такой мябли находится у руководства предприятием. хотя, наверное, у руководства там, скорее всего, находится сама мохнатая лапа, добывающая для телевичка выгодные заказы, а телевичок просто двигает науку взад-вперед. Прямо с самолета Панкратиева направилась на доклад к начальнику, благо Дубов жил по пути. Он несколько раз внимательно перечитал привезенный Панкратиевой протокол и не нашел к чему придраться. «Можешь ведь, когда захочешь». Похвалил он Панкратиеву и отпустил домой. На следующий день, пользуясь отсутствием шефа в офисе, Панкратиева решила немного выспаться и позволить себе опоздать на работу. Она с удовольствием отключила будильник и завалилась спать. Выспаться не удалось. Разбудил Панкратиеву звонок Наташи, секретарши Алика Зотова, Надо сказать, что с секретаршей Зотова у Панкратиевой сложились ровно такие же замечательные отношения, которые у нее складывались со всеми секретаршами. Она общалась с Наташей запросто с полным взаимопониманием. Наташа со знанием дела поддерживала официальную версию отсутствия между Панкратиевой и Зотовым каких-либо отношений, кроме дружеских и профессиональных. При этом всем своим видом Наташа показывала Панкратиевой, что обо всем догадывается, но будет молчать даже под пытками. Панкратиева, в свою очередь, отвечала Наташе взаимностью, как бы говоря «я знаю, что ты знаешь». Панкратиеву такое положение вещей вполне устраивало. Наташа была девушка славная и нетрепливая. Было бы глупо играть перед ней комедию, поэтому иногда Наташа, отступив от официальной версии, позволяла себе позвонить Панкратьевой и поинтересоваться местонахождением Александра Васильевича Зотова. Анна Сергеевна, в свою очередь, тоже иногда звонила Наташе, чтобы узнать у нее, в какой точке пространства находится Зотов и каковы его дальнейшие планы. Причем самому Зотову об этих отношениях Панкратьевой и Наташи знать было совершенно не обязательно. «Анна Сергеевна, у нас Александр Васильевич пропал». сообщила Наташа испуганным голосом. «Он с вами случайно на связь не выходил?» «Как пропал? Он же в Сургуте!» удивилась Панкратьева. «В том-то и дело! Там он и пропал!» Наташа явно была близка к истерике. Наташ, погоди, а в чем это выражается?» Панкратьева попыталась успокоить Наташу и направить ее в русло последовательного изложения событий. «Анна Сергеевна, они туда полетели с нашим техническим директором, с Пантелеевым, вы же его знаете». Егор Иванович Пантелеева Анна Сергеевна знала и знала хорошо. Еще по той самой первой и последней совместной работе с предприятием Зотова, когда между Панкратиевой и Зотовым действительно не было еще вообще никаких отношений, даже профессиональных. Ведь Панкратиева тогда предпочитала общаться исключительно с Пантелеевым, подозревая, что директор завода Зотов плохо себе представляет производственный процесс. Пантелеев являлся одним из старейших работников Зотовского завода, и, по мнению Панкратевой, именно на нем, вопреки всем стараниям Алика Зотова, завод до сих пор еще как-то держался, хоть и с трудом. И не просто держался, но еще иногда и отвечал по своим обязательствам. Больше всего Панкратьеву боялось, что Егор Иванович устанет от Алика окончательно и уйдет от него куда-нибудь в более солидное место. Зотов при всей своей вере в собственную гениальность и непогрешимость, тем не менее все-таки понимал, что без Пантелеева ему настанет крышка и удерживал технического директора возле себя очень приличными деньгами. Панкратиев ни минуты не сомневалась, что без Пантелеева на переговорах в Сургуте Зотову делать нечего, Зотов — это во мне Анна Сергеевна Панкратьева, которая в силу своей женской обаятельности и большого опыта ведения переговоров еще как-то может выкрутиться без технического специалиста под рукой. Вот как только что в Москве, например. Но это же единичный случай. И потом, Панкратьев все таки по первому своему образованию инженер. Да к тому же на своем предприятии лицо хоть и прекрасное, но второе. А первое лицо, как ни крути, обязано в продаваемом им предмете кое-чего кумекать, хотя бы терминологию соблюдать. Алик же Зотов за плечами имел биофак, который к продаваемому его предприятиям оборудованию никак не прикладывался. Зотов, страшно сказать, даже не умел читать строительные чертежи. «Наташенька, так это ж хорошо, что они с Пантелеевым полетели. Что там у них случилось-то?» Панкратьева начала раздражаться от того, что у Наташи надо все вытягивать, как на допросе. «Мне Егор Иванович только что позвонил в полном стрессе, сказал, что уволится». Наташа в трубке стала сморкаться, видно, тоже представляла себе все последствия увольнения Пантелеева. «Наташа, я тебя сейчас стукну, хоть и по телефону. Можешь ты мне толком объяснить, что там произошло?» Панкратьева уже практически рычала. но прилетели они, разместились в гостинице. Их там в местные пять звезд поселили, все вроде хорошо шло. Они предварительно со всеми службами переговорили, поняли, чего от них требуется. Егор Иванович предварительные технические задания составил, с юристами все утрясли. На сегодня осталось заключительные совещание, а потом подписание контракта. Тут Александр Васильевич и пропал. Что значит пропал? Пошел гулять и не вернулся? Или растворился в воздухе на глазах у изумленной публики?» Наташа захихикала. «Да нет. Они вечером в ресторане ужинали. Александр Васильевич, как обычно, рыбы сырой поел. Егор Иванович говорит, весь ресторан на него таращился. Ресторан-то не японский. И рыбы свежей зимой в Сургуте. Я подозреваю, днем с огнем не сыщешь. Потом они по номерам разошлись». Сегодня утром им на итоговое совещание идти, а Александр Васильевич на завтрак не вышел и на сток в двери звонки по телефону в номер не отвечает. Мобильный у него выключен. Егор Иванович рвет и мечет, а я подумала, вдруг вы чего-нибудь знаете. «Конечно, знаю, Наташ. Понос у него от этой рыбы или в дзен свой опять ушел». Панкратева по-настоящему разозлилась. Она не сомневалась в том, что с Аликом в далеком сибирском городе не могла случиться какая-нибудь настоящая беда. Конечно, поговаривали, что тамошняя тундра в свое время была чем-то типа пустыни Невада в районе Лас-Вегаса, и люди там исчезали регулярно. Но, во-первых, это все было в самом начале перестройки, а, во-вторых, Алекзотов далеко не нефтяной магнат, и не местный мэр, и не работник прокуратуры. «Вот ведь болван», — думала Панкратева. Взять и вот так спустить в унитаз несколько месяцев подготовительной работы. «Анна Сергеевна, что нам теперь делать?» В Наташином голосе сквозила надежда. Но «Ну, у вас есть несколько вариантов. Первый. Плюнуть на Александра Васильевича Зотова и всем уволиться. Второй. Пойти на ресепшн гостиницы, объяснить ситуацию. Не про дзен, конечно, а про то, что вы волнуетесь». я имею в виду Пантелеева, что с вашим начальником приключился капец от сырой рыбы. Может быть, он там уже лежит, откинув копыта. Взять второй ключ, открыть номер, вынуть Зотова из Дзена, набить ему морду и уже потом все равно всем уволиться. Третий. Егор Ивановичу взять все свои наработки и дуть на переговоры с объяснением, что Зотов внезапно смертельно заболел. Именно смертельно, иначе деловые люди не поймут. Они сами с соплями и с валерьянкой на работу ходят. Контракт ведь у них уже готов должен быть. Конечно, на такой важной бумаге я бы подделывать подпись Зотова не стала, но взять с собой окончательно приговоренный заказчиком вариант контракта надо обязательно. В конце концов, уже подписанный с вашей стороны контракт можно потом курьерской почтой в Сургут переслать. Безусловно, это отрежет вас от поступления аванса Как минимум на месяц. Но из этой ситуации пусть уж Зотов сам выкручивается. Мне лично, Наташа, больше всего нравится второй вариант. Это уже на выбор Пантелеева. Но что-то мне подсказывает, что в силу своей ответственности он пойдет по третьему пути. И сдается мне, что к вечеру, когда все уже будет позади, господин Зотов, начальник ваш, откуда ни возьмись да появится. Спасибо вам, Анна Сергеевна. Как бы мне теперь это все Егору Ивановичу передать, чтобы слова не перепутать... «Может, вы ему звякнете, а?» «Ни за что. Ты же знаешь, что я инкогнита, то есть таинственная незнакомка. Как ты думаешь, могу я в такой веселой ситуации выйти на свет Божий и признаться, что с этим человеком меня связывают некие отношения? Да упаси Господи! Меня же уважаемые люди засмеют и закидают каменьями». «Как я вас понимаю?» — сочувственно вздохнула Наташа. «Спасибо вам еще раз». буду сейчас Пантелееву звонить звони звони но я тебе искренне советую самой подумать над первым вариантом ты девушка толковая хороший и верный помощник руководителя сейчас на вес золота панкраево повесила трубку и задумалась очень стало себя жалко что же это получается что за жизнь такая дурацкая у всех мужики как мужики а у нее вечно какие то парни загадочные то в запой то в дзен уходят, и наплевать им при этом с высокой колокольни и на обязательства, и на карьеру, и на деньги. «А вдруг с Зотовым и вправду что-то случилось?» Панкратева набрала номер Алика. «Абонент обосрался и не отвечает», — приятным вежливым голосом ответила трубка. Панкратева посмотрела на часы. «Да уж». Благодаря сургутскому сдвигу по времени выспаться у нее не получилось. Более того, Наташин звонок разбудил Панкратьеву гораздо раньше ее обычного будильника. Понимая, что заснуть больше не удастся, она встала и начала собираться на работу. Когда секретарша Оля явилась в офис, она обнаружила там Анну Сергеевну Панкратьеву, работающую в своем кабинете. «О, Анна Сергеевна?» — восторженно произнесла Оля, просунув голову в дверь кабинета. — Вы прямо как наш незабвенный Александр Евгеньевич Дубов, сам самого раннего ранья на работе. Может, вы от них заразились, когда навещали? Может, вам уже и кофе настоящий не подавать, а бурду без кофеина развести? У них так принято, я могу. — Стукну, — ответила его поднимая голову от бумаг. «Кофе давай и быстрее, меня сегодня придурок один ни свет ни заря разбудил!» «Что, домогался?» — хитро прищурившись спросила секретарша. «Еще бы! Обосрался!» — рыкнула на нее Панкратьева. Оля скрылась за дверью. Ну и кто, — спрашивается, — развел в офисе такую манеру разговаривать?» — подумала Панкратьева. «Сама же и развела! Бедный Дубов терпит это все!» Неудивительно, что срывается иногда и орёт, как бешеный. Хотя нет, срывается он не иногда, а зачастую. Или вообще следует говорить постоянно. Оля принесла кофе и газеты. «Пресса», — сказала она, раскладывая газеты веером пред Панкратьевой. «Ты и Александру Евгеньевичу так газеты раскладываешь?» — спросила Панкратьева сукаризной. Еще чего». «Им я прямо пачку целиком на стол швыряю. Они с, все равно все от корки до корки прочитают, а потом вам и другим распишут, кому что читать. Делать-то им особо нечего. А вы сразу глянете и скажете, чтобы я всю эту макулатуру выкинула к чертям собачьим». «Нет. Вот эту газету Оксанке в бухгалтерию отдай. Она официальные там законы вводят в действие с момента публикации. А мне деловой Петербург оставь. Остальное можешь смело выкидывать». «Что, и журнальчик с картинками тоже?» «Особенно его!» Оля подхватила пачку газет и скрылась в приемной. Панкратьева углубилась в чтение газеты, запивая его вкусным и крепким кофе. «Не хватало хорошей сигаретки! Ох, как не хватало!» Номер попался интересный, местами даже смелый в своей критике городских и московских властей, С одной из страниц газеты на Панкратиеву смотрело суровое мужское лицо. На вкус Панкратьевой мужчина был просто прекрасен. Волевой подбородок, ястребиный нос, внимательные болотно зеленые глаза и абсолютно лысая бритая голова, плавно переходящая в крепкую шею. «Нифига себе, Брюс Уиллис!» — вслух сказала Панкратиева себе самой. Надпись под фотографией гласила, что этот замечательный мужчина является главой службы безопасности крупной торговой сети. На страницах газеты он делился опытом пресечения воровства среди рядового персонала. Разумеется, что опытом пресечения воровства среди персонала высшего звена в газете никто делиться не будет. Но по лицу мужчины было ясно, рядовой персонал для него все равно, что семечки. Ястребиный внимательный взгляд как бы спрашивал читателя, а сколько тот нынче откатил с подрядчика. «Оля!» — завопила Панкратьева. Голова секретарши моментально показалась в дверном проеме. «Анна Сергеевна, ну что же вы так орете-то? Я чуть поднос не уронила. Еще кофе желаете?» — вежливо поинтересовалась она. «Нет, спасибо. У тебя где-то рамки должны быть для фотографий». Помнишь, Дубов, пока я в командировке была, решил устроить доску почета. Еле отговорили. Сейчас поищу. Вам сколько? Одну. И ножницы неси. Рамка оказалась подходящая. В нее поместилась фотография мужчины, а внизу еще даже осталось место для жирной надписи, которую Панкратиев распечатала на принтере. Надпись гласила. Охрану данного кабинета осуществляет ИЧП опасность. По всему было видать, что Оле мужчина тоже очень понравился. «Ой, Анна Сергеевна, даже глаза у него цвета хаки, так и хочется ему все отдать», — мечтательно сказала она. «Но-но-но», — Панкратьева погрозила ей пальцем, «только если краденое, это сразу отдавай, а насчет остального шиш тебе». «Это мужчина моей мечты, а ты себе другого найди. Вон у тебя там газет целые пачка, да еще журнал с картинками». На мужчину ее мечты в кабинет Панкратьева и под разными предлогами повалили смотреть все, кому не лень. Мужская и женская половины народонаселения офиса хором высказывали свое одобрение, причем некоторые из одобряющих так и не поняли, что фотографии мужчины вырезаны из газеты. Решили, это как раз и есть тот самый тайный как бы муж, который совместно проживает с Панкратиевой последние два года. Панкратиева никого разубеждать не стала, впервые в жизни испытывая гордость за своего мужчину, пусть даже выдуманного.